Запах жареных сосисок наполнил лачугу. Арчи открыл глаза. Айгуль возилась у дровяной плиты, готовя завтрак. Солнце встало. Судя по теням, уже было часов девять утра. Глубокое утро, по понятиям деревни. Арчи поднялся, усевшись на кровать. Девушка обернулась. Простите, что разбудила, но это не дворец, комната всего одна. Приходится совмещать и кухню, столовую, ну и спальню. Девушка очень смущалась. Вы выглядите намного лучше. Бодяга и Алоэ сделали свое дело. Синяки и гематомы с лица сошли, а раны на теле закрылись без красноты. Пара-тройка недель, и останутся едва заметные шрамы. Спасибо вам за вашу заботу, Айгуль. Услышав свое имя, девушка едва не выронила тарелку с телячьими сосисками, зажаренными на бараньих выжирках. Пара свежих яиц, сваренных вкрутую, и большой клубень картофеля, запеченного в мундире, дополнили завтрак. Арчи поспешил оправдаться. — Я слышал, как она назвал вас. Там, в бане. Простите, если что-то напутал. — Это вы меня простите. Я посмела приготовить вам завтрак. Еда хоть и простая и без изысков, но сытная. А вам нужны силы. Ваша светлость. Девушка склонилась в реверансе. Арчи бросился поднимать ее, но сломанное ребро заставило его скривиться от боли. — Айгуль, я не незнатен. Если вы попросите меня уйти, я уйду. Девушка остолбенела, не зная, издеваются над ней или нет. Анан, хозяин бани, сказал, что ждет двух дворян. Да и селентий работает только со знатью. Одна кольчуга, которую он вшивает в камзолы, стоит дороже всей деревни, в которой родилась девушка. Что-то явно не сходилось. Вы верно шутите? Арчи взял миску из рук девушки и поставил ее на табурет. Обещайте, что не выгоните меня, пока я не закончу, и я расскажу вам свою историю. А это, — Арчибальд отвязал с пояса кошель с Карамуша, — это и доказательство, и плата за ваше время. если вы вдруг решите, что мне тут не место. Он бросил кошелек на табурет, служивший и стулом, и столом. Серебро гулка звякнула внутри машины, а пара монет, вырвавшись из плена кожи, устремились в путешествие по внешнему миру. Но, рухнув с табурета, со звоном завалились на бок. Айгуля схватила кухонный нож, которым только что резала хлеб, и выставила его вперед на вытянутых руках. Возница лишь улыбнулся и начал свою историю. Девушка слушала молча, не перебивая. Лицо целительницы было каменным, лишь уголки глаз, играя, выдавали идущую внутри ее борьбу. Арчибальд залез в потоной карман Камзола и извлек кошель пассажира. «Я не вру, и мне некуда больше идти. Я тут никого не знаю. Вы поможете мне добраться до площади?» Айгуль молчала, но нож опустила. Крупная слеза скатилась по ее щеке. «Почему вы плачете? Если хотите, я уйду немедленно!» Девушка покачала головой и закрыла лицо руками. «Что случилось? Я обидел вас чем-то?» Айгуль взяла себя в руки. «Может, вы и не дворянин, но у вас чистая душа. Я бедная травница, вынужденная работать в терпимом доме. А вы ко мне на «вы».» Юноша обнял девушку. Прошептал он ей в ушко, вдыхая ее чарующий запах. «А как же иначе? Вы такая красивая, как ангел, и жизнь мне спасли. Дважды? Неважно, кто вы. Я знаю, какая вы. Вы мой ангел». Моя жизнь принадлежит вам. Арчи сделал глубокий вдох. И вы божественно пахнете. Девушка вжалась в парня. Меня на вы со времен поражения не называли. У нас аптека была на центральной площади. Отец был одним из лучших врачевателей Анджиса. Когда пришли магрицы, наша лавка была битком набита больными и ранеными. Их убивали прямо там. Смеялись, что исправляют промахи артиллеристов. Отца избили. и вместе с мамой сожгли на крестах на площади рынка. Меня насиловали, заставляя смотреть, как горят мои родители. Пять лет прошло, но я до сих пор помню их крики. Они снились мне каждую ночь, словно взывая о мести. Но после вашей клятвы кошмар прекратился. Девушка перевела дыхание и смахнула слезу. Арчибальду захотелось защитить ее от всех бед этого мира, сразить всех ее врагов и супостатов. Слава богу, я не забеременела тогда, хотя всю жизнь мечтала стать мамой, воспитывать ребенка. Анан пригрел меня, а я даже сексом заняться не могу. Сразу истерика и костер перед глазами. Анан давал мне шанс заработать, но я не смогла. Девушка мягко вынурнула из объятий и уселась на кровать рядом с Арчи. Меня в панике трясло не только от прикосновений, я даже запах пота не переносила. Но голод не тетка. Однажды подвыпивший боярин ворвался в баню и порезал одну из девочек Анана. Его скрутили, конечно, и вытолкали в зашей. А я занялась ранами той девушки. Она поправилась, но работать по прямому назначению не смогла. Я хоть и старалась, но порез был глубоким, и рубцов было не избежать. Айгуль замолчала на мгновение, словно вновь переживая тот момент своей жизни. Ее нежные, но сильные пальцы теребили подол фартука. Та девочка потом ушла от нас. Но ну, а я стала готовить клиентам бани, травяные ванны и лечить куртизанок. Иногда лечить приходилось самих клиентов. И тут пришлось терпеть и хватание за сиськи и шлепки по заднице. Но это лучше, чем умирать с голоду. Тем более Анан всегда оставлял за дверью своего вышибалу, всегда готового прийти мне на помощь. Я вылечила его сына от пневмонии, когда магрицы отказались лечить в долг. Я стала делать настои из цветов. Духами их, конечно, не назвать, Но запах пота и грязь похотливых ручонок они смывали. Слезы водопадом катились с ее божественно красивых карих глаз. Она повернулась к Арчебальду лицом. «А я жить хочу. Хочу семью, мужа порядочного. Эти твари лишили меня всего. Одного, прошу, убивай их, сколько сможешь. Мой дом, твой дом. Я сделаю все, лишь бы эти твари заплатили за свои зверства. Я сделаю все, что захочешь. А сына мне родишь?» Слезы снова силой брызнули из ее глаз. «Дурак!» Девушка ткнула кулачком в грудь возницы. «Я серьезно!» Айгуль уткнулась носом в широкую грудь юноши. Арчипальт нежно обнял целительницу. «Ты не ответила». «Рожу», — «Ражу», прошептала она, глубже зарываясь в объятия Арчи. А он обнимал свою спасительницу, и не было на свете человека счастливее его в этот момент. Ничто не разлучит мужчину и любовь. Ни люди, ни моря, ни гнев небес, Когда любовь нагрянула. И воспылало сердце, То бойтесь даже боги Мой путь к любимой мне перегородить. Ешь давай, жир застынет, будет невкусно, Нам еще к церкви поспеть надо.